Глава пятая. «Почему вас так взволновал какой-то фантик?» «Не поняла я». Васюкова заявила. «Он был от конфеты фестиваль. Это карамелька сверху белая, а внутри варенье вишнёвое». «И что?» Продолжала недоумевать я. Рима Марковна чуть сдвинула брови. «У нас с сыном никогда не было больших денег». Шоколадки появлялись на столе только по праздникам. Карамель же — доступная сладость. Тёма очень любил фестиваль. Я всегда брала для него граммов 200-300. Даже в начале 90-х, когда пропали все продукты, фестиваль иногда можно было приобрести. А потом появилось огромное количество новых конфет. И простенькое лакомство почти перестали выпускать. Так я стала за ним на фабрику ездить в их фирменный магазин. Покупала про запас сразу пару кило. Найдя фантик, я поняла, Тёма тут лежал. Пил чай с любимой карамелькой. Его похитили. Вот я и стала ходить в больницу, просить, чтобы мне дали адрес Артёма. Я деликатно кашлянула. «Дорогая Рима Марковна, вы читали письмо, в котором ваш сын чётко указал, он желает жить один». Понимаю, тяжело осознать, что сын бросил мать. Но лучше на какой-то срок оставить его в покое. Пройдёт время, Артём опомнится, непременно захочет встретиться с вами. И тогда вы выработаете новые правила общения. Можно не жить под одной крышей и быть близкими людьми. Но бывает и наоборот. Забудьте вы про эту клинику. Вы уже более четырех месяцев ходите, а толку? «Ведь когда ваша соседка Элеонора видела тут человека, похожего на Тему?» Васюкова схватила мою ладонь. Её рука оказалась холодной и липкой. «Во второй половине января». «Нет, я не остановлюсь. Побеседую с каждым сотрудником больницы. Жаль, не имею возможности сюда часто приходить. Уверена, кто-то из местных знает, где Артём. Ох, здесь так душно». Господи, я забыла лекарство принять. То-то голова заболела. Васюкова открыла сумочку, вынула белую коробочку, вытряхнула из нее блистер, выдавила себе на ладонь одну таблетку и быстро проглотила. Я невольно прочитала название средства и тотчас сообразила. Рима Марковна серьезно больна. Это лекарство прописывают своим пациентам психиатры. В одном из детективов мне пришлось описывать человека с явными отклонениями в поведении. И чтобы не допустить ляпа, я обратилась к психиатру с вопросом, какие средства прописывают сумасшедшим. Выслушала тогда целую лекцию по психиатрии и узнала несколько наименований лекарств. Наиболее часто назначаемым специалист назвал то, которым сейчас воспользовалась Римма Марковна. Мне стало еще больше жаль больную даму. Теперь понятно, по какой причине сын удрал от мамочки. Несмотря на то, что при поверхностном общении Васюкова производит впечатление обычного человека, на самом деле она не совсем нормальна, а постоянно находиться около больной трудно. Тишину под лестницей нарушила трель мобильного. Мы с Риммой Марковной одновременно полезли в сумки. «Это мой!» — сказала мать Артёма и поднесла к уху трубку. «Кто говорит?» «Спасибо, дорогая, уже». «Нет, всё отлично. Скоро буду». «Дайте, пожалуйста, ваш номер». Попросила я после того, как Васюкова завершила короткий разговор. «Вы заинтересовались похищением Тёмы?» Обрадовалась несчастная. «Снимите программу». «Преступники испугаются огласки и отпустят моего мальчика. Интервью со мной в эфире сделаете? Я буду очень просить их вернуть мне Артёма». Я постаралась не измениться в лице. Если в голове у сумасшедшего засела бредовая идея, никакие логические доводы на него не подействуют. Не стоит сейчас огорчать Риму Марковну. Надо её успокоить». «Обязательно расскажу генеральному продюсеру вашу историю». Ласково улыбнулась я. Но окончательное решение принимает он. Римма Марковна трижды перекрестилась. «Слава тебе, Господи!» «Так и знала, что сегодня непременно встречу нужного человека». «Записывайте номер». Я занесла цифры в телефонную книжку. «Если разрешите...» «Я привезу вам деньги за кроссовки завтра с утра». «Конечно!» — кивнула Васюкова. «После похищения Тёмы я всегда встаю в шесть. Знаете почему?» Мне совсем не хотелось продолжать беседу, поэтому я проигнорировала вопрос и попыталась уйти со словами «Очень рада была с вами познакомиться». «Не хотите узнать, почему я резко изменила режим дня?» С лёгкой агрессией спросила Рима Марковна. Люди с психиатрическим диагнозом легко выходят из себя, а успокаиваются с большим трудом. Я немного испугалась и постаралась подавить конфликт в зародыше. Думаю, вы решили вести здоровый образ жизни. «О, да!» — повеселела Васюкова. «Совершенно верно! После похищения Тёмы я стала испытывать проблемы со здоровьем. Появилось головокружение. Врач напугал меня возможным инсультом, и я за себя взялась. Ради сына. Непременно должна его освободить. Это цель моей жизни. Нельзя, чтобы тело подвело. Поэтому я установила себе режим. Подъем. Обливание холодной водой. Зарядка. Завтрак геркулесовой кашей. Отдых, пробежка в парке, обед, хозяйственные хлопоты, чтение оптимистичной литературы. Никаких вредных продуктов, только простая пища. Отход ко сну в одно время, контроль давления, прием витаминов, аутотренинг. «Впечатляюще?» Искренне восхитилась я. «Мало кто так о себе заботится». На самом деле, я это делаю для тёмы, пояснила Рима Марковна. Я не имею сейчас права на недуги. Я обязана спасти сына от монстра-захватчика. Снова раздалась трель мобильного. Васюкова быстро вынула телефон. Да. Ох, спасибо, Эля. Вечно я что-нибудь забуду. Рима Марковна встала. Это соседка из девятнадцатой квартиры. Мы с ней в хороших отношениях. Прямо подруги. Вот она и напоминает мне, что нужно лекарство купить. Осталась одна таблетка в упаковке. «Ах ты, господи!» «Что-то случилось?» Спросила я, тоже поднимаясь со скамеечки. «Денег-то больше нет?» Вздохнула Васюкова. Мне стало неловко. «Ну вот». Приобрели мне кроссовки, а сами остались без пилюль. «Давайте я верну обувь в ларёк». «И как вы пойдёте?» Озабоченно поинтересовалась Васюкова. «Не волнуйтесь. Сегодня мне больше лекарства не надо принимать. А на завтра на утро есть. Если вы привезёте деньги до полудня, я сразу пойду в аптеку. Никаких проблем. Впрочем, если вернёте долг только вечером после работы... «Тоже ничего страшного. У меня припрятано несколько тысяч на случай непредвиденных обстоятельств. Вдруг, скажем, понадобится врача позвать». «Очень предусмотрительно», — согласилась я. «Не волнуйтесь, завтра около девяти. Я позвоню вам и сразу приеду. Еще раз огромное спасибо за кроссовки. Надо помогать друг другу», — уверенно заявила Рима Марковна. «Я вам! Вы мне!» На улице начал накрапывать дождик. Я прикрыла голову сумочкой и, еще раз мысленно поблагодарив бедную сумасшедшую за спортивную обувь, поторопилась к метро. «Белла!» Закричал кто-то со стороны дороги. «Эй, Ви! Белла, постой! Ау! Глухая совсем! Белла!» Я невольно обернулась и увидела старую иномарку-развалюху с помятым крылом, покорёженным капотом и отсутствующим бампером. Из окна высовывался Билли. «Ну, вообще!» — заорал он. Утекла и не попрощалась. «Нашла туфли? Куда направляешься?» Я поёжилась из-за капель, попавших за шиворот, и ответила «Домой!» «Садись!» — скомандовал Билли подвезу». Мелкий дождичек стал переходить в ливень. Я живо юркнула в пахнущий бензином салон. «Здорово тебе машину помяли. За рулём часто сидят всякие обезьяны с гранатой». Разозлился Билли. «Тебя стукнула женщина?» Я решила выяснить детали чужой аварии. Билли хмыкнул. «Я не видел. Вообще не понял, откуда чумовая тачка взялась» вынеслась на красный свет и ба-бах! Я башкой о стойку треснулся. Очнулся уже в скорой. Начал их уговаривать меня отпустить, да врач попался вредный. Упёрся и приволок в клинику. Я только время зря потерял. А в моём бизнесе каждая минута клиент. Во, метро! Я взялась за ручку двери. Спасибо, Билли. Дай телефончик, попросил парень. Я продиктовала цифры. Это мобильный, деловито уточнил Билли. А домашний? Пожалуйста, согласилась я. Билли старательно записал номер и вдруг поинтересовался: Слушай, а где ты живешь? В замечательном месте, скривилась я. Экологически чистый пустырь в паре метров от МКАД. из окон восхитительный вид сядешь на кухне чаёк попить? Перед глазами многокилометровая пробка. А из комнаты можно полюбоваться гаражами. Адрес звучит лирично. Машина погрузочная, 8. Вот уж что мне непонятно, так это почему у здания такой номер? Там всего два дома стоят. «Ну вообще!» — захохотал Билли и завёл мотор. «Постой!» — забеспокоилась я. «Мне надо выйти». «Сиди спокойно», — велел товарищ по несчастью, — «доставлю тебя прямо к подъезду». «Ты подрабатываешь извозом?» Осторожно поинтересовалась я. «Прости, но я не хотела брать такси». «Задарма довезу», — уточнил парень. «Огромное спасибо, но не стоит. Правду говорю, я живу на краю света. Великолепно прокачусь на городском транспорте». Попыталась я пресечь благородный порыв Билли. «У тебя в доме на первом этаже магазин продукты?» Неожиданно спросил новый знакомый. «А в девятнадцатом электротовары?» «Точно!» — удивилась я. «Откуда знаешь?» «Так я живу в девятнадцатом!» Снова заржал Билли. «И тоже никак не пойму, с какой радости у него такой номер. Справа стоит восьмой?» «Слева нифига нет. Я, как твой домашний телефон услышал, сразу врубился. Мой район!» Поудивлявшись такому совпадению, мы почувствовали себя почти родственниками и разговорились. Билли охотно рассказал о себе. Он спортсмен, настоящая звезда. Один раз стал чемпионом своего района по бодибилдингу. Но, увы, до пенсии на соревнования ездить не станешь, Поэтому перед парнем встал вопрос, чем заняться в жизни. По счастью, у Билли есть лучший друг. Очень богатый, крутой бизнесмен по имени Степан. У него точка на рынке. Успешное предприятие, торгующее бытовой химией. Вот Степа и решил дать старому приятелю беспроцентный кредит. Билли пару недель назад открыл свое дело, которое обещает приносить огромный доход. «Молодец!» — похвалила я парня. «Хорошо работать на себя, а не на хозяина». «А ты чем занимаешься?» — поинтересовался Билли. «Пишу книги». Брякнула я и тут же прикусила язык. «С ума сойти!» — восхитился водитель. «Типа Пушкин? Дашь почитать? Я люблю серьёзную литературу. Детективы в руки не возьму». От них мозг гибнет. Услышав последнее заявление, сообщать о себе правду я расхотела окончательно и решила слегка приврать. «Боюсь, тебя не заинтересует мое творчество. Оно не художественное, а научное». «Вау!» — протянул Билли. «Учебники пишешь?» «Вроде того». Обтекаемо ответила я. «По математике?» Не успокаивался парень. «Нет, конечно», — засмеялась я. «Абсолютно ничего не смыслю в точных науках». «А о чём тогда?» «Не отставал Билли». «По диетологии», — продолжала вдохновенно врать я. «Типа, как жрать, чтобы не толстеть?» «Точно». Билли стройный юноша. Никаких жировых отложений на его теле незаметно. Желание похудеть он явно не испытывает. Мужчины вообще редко думают о здоровом питании. Эта проблема им неинтересна. Сейчас он перестанет задавать вопросы о моём творчестве, и тема закроется. «Супер!» — неожиданно возликовал Билли. «Вот повезло! Если ты диетолог, то непременно слышала про Орис-2». Я ощутила неловкость, но раз соврав, трудно остановиться. — Конечно, Орис-2 — известная штука. — Помогает? — тут же спросил парень. — Дорогая она, однако. Я откашлялась и попыталась изобразить ученую даму. В принципе, проблемы с весом вплотную связаны с химическими процессами в организме, что, учитывая сбои в обмене веществ, Непременно может привести как к похуданию, так и к набору веса. О чём можно судить лишь по прошествии некоторого времени, потраченного на диету и фитнес-занятия. Всё хорошо в комплексе. Думаю, Орис-2 не помешает. Но главное, чтобы не навредил. Запас слов закончился. Билли с уважением на меня посмотрел. «Ты профессор?» «Нет», — ответила я, решив, что лучше не усугублять ситуацию. Просто обычный практик. «Ой, спасибо, мы уже приехали». Парень притормозил у 19-го дома и спросил. «Можешь мне помочь?» «Конечно». Опрометчиво пообещала я. «Ты был так мил, я сделаю всё, что в моих силах». Билли встрепенулся. «Тогда пошли, покажу тебе мой бизнес». «Ладно». Скрывая удивление, согласилась я. «Далеко топать? В гаражи? Ты открыл автомастерскую?» Фитнес-клуб», — объяснил Билли. «Иди сюда, вход с угла». Я выбралась из покореженной иномарки, сделала несколько шагов и увидела вывеску «Спортцентр Бегемот». «Заходи», — велел парень и открыл дверь. Я уже ко площадь арендую. Смотри, как здорово все устроил. Здесь раздевалка. Там душевая кабинка. А тут зал для занятий. Опля!» Жестом фокусника Билли отдернул занавеску, и я вытаращила глаза. Посередине небольшого помещения громоздилась странная конструкция, состоящая из педалей, пружин, блоков, веревок и грузиков. С разных ее сторон торчали ручки. В центре чернело седло от велосипеда, а под ним виднелись две педали. Но? гордо приосанился Билли. И как тебе? Восхитительно. На всякий случай ответила я. А это что? Вот тяна!» — поразился парень. Орис два! Тренажёр для придания фигуре нужных объёмов. Ну, конечно, я узнала аппарат. Захихикала я, понимая, что ситуация стремительно выходит из-под контроля. Просто пошутила. Симпатичный у тебя фитнес-клуб. Очень уютный, но маленький. Боюсь, двум посетителям тут будет тесно. Все с нуля начинали. Философски заметил Билли. Вон Стёпка сначала возле метро с коробкой бегал. А теперь солидный бизнесмен. Павильон на рынке отгрохал. Я пока за потоком клиентов не гонюсь. Буду людей по часам записывать. Ну, скажем, Петрова на три, Фёдорова на пять. А уж потом, когда подзаработаю, расширюсь. Супер! Я кивнула. Одна беда, — пожаловался Билли пока не могу найти человека, который бы тут с клиентами работал. В идеале я ищу такого, как ты. Эй, постой! Ты Белла Ви? То, то я успокоиться не мог. Не зря мне твои имя с фамилией показались знакомыми. «Сейчас!» Билли метнулся в коридор. Я прислонилась к стене и попыталась слегка взбодриться. «Экий сегодня неудачный день». Неприятности пролились на голову ливнем. А теперь еще и эта дурацкая история с фитнесом. Ну зачем я прикинулась диетологом? Надо было назваться журналисткой или учительницей, в конце концов. Я когда-то работала корреспондентом у Семена и была репетитором у сына соседки. «Точно!» Заорал из коридора ликующий голос и передо мной возник Билли с пачкой тоненьких брошюрок в руках. «Вот! Мне мама дала. Она такое читать любит». Я уставилась на обложку. «Белла Ви. Как лопать всё и похудеть?» Издательство «Элефант». Вот теперь понятно, отчего при знакомстве в больнице мне в голову пришло это имя. Утром я видела на столе у Гарика данное произведение — Ещё удивилась, что Ребров выпускает такую чушь. «И фотка суперская!» Демонстрировал детский восторг Билли. «Я взяла другую книжонку. Белла Ви. Как избавиться от комплексов и получить мужа». Однако тётенька многогранна. Легко пишет на разные темы. Ещё один её опус назывался «Как забеременеть от нужного человека и родить здоровое потомство». «На снимке ты отлично получилась!» Толкнул меня в бок владелец фитнеса. И зря скромничала. Не призналась в своих заслугах. Я перевернула похожее на школьную тетрадку издание и обнаружила размытый снимок то ли пуделя, то ли мужчины, то ли женщины с торчащими дыбом волосами цвета испуганной морковки. Внизу был короткий текст. «Белла Ви» диетолог, фитнес-тренер, психиатр, мануальный терапевт, корректор психосознания и поэтесса. Является академиком Космологической академии Вселенского разума, директором лаборатории по исследованию ментальных процессов в позвоночнике, руководителем группы «Анонимные обжоры» и председателем ученого совета Института исследований физических параметров астрального тела и ауры. Её книги изданы на 325 языках народов мира и стали бестселлерами в 475 странах. «Круто!» — продолжал восхищаться Билли. «Вот мне повезло! Сейчас, конечно, я много заплатить тебе не могу, но потом... Поверь, это очень выгодное предложение. Оформлю тебя с сегодняшнего числа. Работа рядом с домом». Шоколадно. Написала страничку. Пришла с клиентом, попрыгала. Вернулась в квартиру. Написала страничку. Вернулась сюда и с клиентом попрыгала. Вообще! И правда, вообще. Выдохнула я, оглядывая Орис-2. Других слов и не подобрать. Просто вообще. И все тут.